Если вы оказались на линии огня, не высовывайтесь. В мире есть люди, которые никак не могут оставить вас в покое. Я понятия не имею, почему они это делают. У каждого из них какие-то свои причины, и ни одна из них не может считаться достаточным оправданием. Но это происходит. Такие люди унижают вас, выставляют на посмешище, запугивают и снижают вашу самооценку. Некоторые выделяют именно вас – Другие поступают так практически со всеми. Как правило, хуже всего обстоят дела в школе, но по мере вашего взросления ситуация облегчается, потому что вы становитесь способны лучше противостоять таким личностям. Но даже повзрослев, вам все равно приходится с ними сталкиваться. Вопрос в том, как вы будете бороться с такими людьми. Собираетесь ли вы верить тому, что они о вас говорят, и позволить вашей самооценке медленно падать, пока вы не начнете чувствовать себя совсем никчемным? Такое происходит достаточно часто, и можно понять, почему эти люди так воздействуют на других. Но это явно не тот результат, которого вы хотите. Вы должны помешать им подрывать вашу самооценку. Нужно, чтобы все их приставания и издевательства просто отскакивали от вас. Хотел бы я дать вам парочку правил, которые сразу избавили бы вас от чьих-то нападок. Было бы здорово, правда? Но, конечно же, это не так просто. Однако я все же могу посоветовать вам кое-что, что реально помогло некоторым людям. Если вы достаточно уверены в себе, а достающий вас человек объективно не доминирует над вами, просто не обращайте на него внимания. Однако если вас это очень серьезно беспокоит, мои советы хотя и помогут вам, но на это придется потратить больше времени, и, возможно, вам понадобится помощь со стороны. На эту тему существуют замечательные книги, и есть специалисты, которые занимаются такими проблемами. Главное, что вы должны знать, если кто-то мучает вас, хоть в школе, хоть в доме престарелых, это его, а не ваша проблема. Нет никаких оправданий тому, чтобы докучать людям, как бы они сами себя не вели, так что ваш хулиган по определению виновен. Ваша задача – эмоционально абстрагироваться от его нападок и не допускать, чтобы они серьезно влияли на ваше состояние и настроение. Я понимаю, что это гораздо проще сказать, чем сделать, Некоторым моим знакомым помогла простая фраза, которую нужно повторять про себя в трудные минуты. «Вас могут затоптать, только если вы будете лежать». Поэтому не поддавайтесь. Хотите открыто, хотите просто внутри себя, и вы будете защищены. Есть множество способов обращения с хулиганами. Однако то, что я вам предлагаю, это отличный метод персональной защиты, которым можно воспользоваться еще до того, как прибегнуть к какой-то определенной стратегии. Если вы будете все время говорить это себе, то почувствуете, что перед вами встает заслон, невидимое силовое поле, от которого подначки хулиганов будут просто отскакивать. Неважно, поймут ли они сами, что проиграли, главное, вы будете знать, что победили. Правило 33. Вас могут затоптать, только если вы будете лежать.